Ноктюрн. Элегия В памяти моего отца. Если бы я знала, что пианист будет играть Ноктюрн ми-бемоль мажор, я бы, наверное, не пошла с подругой на этот концерт. В программе Ноктюрна не было. Его исполнили для публики на бис. В итоге я проплакала весь этот бис, все четыре минуты, и подруга решила, что меня растрогал Шопен. Но Шопен здесь виноват лишь отчасти. Просто именно этот ноктюрн чаще всего играл мой папа. После концерта я вернулась домой и до поздней ночи слушала ноктюрны один за другим, не только Шопена, но и Филда, и Листа, и номер 12 из карнавала Шумана. Не делала этого ни разу после папиной смерти. Он играл полюбительски. Начал учиться музыке уже в очень солидном возрасте, за сорок. Моя бабушка, прекрасная пианистка, пыталась учить его в детстве, но не сложилось. Музыкантом и композитором мог стать старший брат отца, Миша, однако его карьера, ярко начавшись, прервалась из-за тяжелой болезни. Получается, что и я, и папа выросли под ноктюрны Шопена. Он очень хотел, чтобы меня отдали в музыкальную школу, и я её даже окончила, но после выпускного, играла очень сложную сонату Моцарта, сбилась, садилась за инструмент только для того, чтобы аккомпанировать в ля миноре под выпившим друзьям. Я ехала домой в лунном сиянии, то не ветер ветку клонит. Отец брал уроки у моей же Ларисы Акимовны. Она изначально была его учительницей, а потом уже принялась за меня после чего она передала его известному в городе исполнителю, потому что папа уже добился каких-то успехов, и Лариса Акимовна считала, что ему теперь нужен более серьезный преподаватель. Она очень смешно рассказывала спустя много лет, как папа приходил к ней на занятия. Лариса Акимовна жила с мамой в однокомнатной квартире, и они обе рабели великовозрастного ученика профессора. Мама закрывалась в туалете с вязанием, И сидела там целый час на крышке унитаза, обмирая от ужаса, что ученик вдруг решит воспользоваться услугами уборной, а он ни разу не воспользовался. Раз в год к нам в дом приходил настройщик, дядя Гена, добрейший, немного пухлый человек, который всегда разрешал мне наблюдать за своей работой. Родители считали, что я мешаю дяде Гене. Так, наверное, и было на самом деле, но он никогда не пытался удалить меня из комнаты, где стоял гордый скалой Красный Октябрь из выдержанного дерева. Сейчас эта черная пианино живет в моем Екатеринбургском доме, и его уже сто лет никто не настраивал. Но я не хотела, чтобы инструмент ушел в чужие руки просто потому, что он для меня связан сразу и с папой, и с мамой. Мама окончила музыкальную школу с отличием, но как и я с тех пор практически не играла. Ее пианино перевезли из Орска в Свердловск, и оно стало папиным. Папа играл только ту музыку, которая ему нравилась, даже если это был сверхъестественный уровень трудности, требующий недоступного ему мастерства. У него были не музыкальные руки, короткие пальцы, Но разве это важно, когда речь шла о музыке, которую он хотел извлекать из нашего старого пианино, с вечно западающей соль второй октавы и вытертым вокруг правой педали деревом, вытертым почти что до бела. Когда я думаю об отце, то всегда вижу его за инструментом во время игры. У каждого человека есть набор бесценных живых картин, возникающих перед глазами при мысли о дорогих ушедших. Лица, голоса, жесты, запахи увы, забываются быстрее, чем хочется, и не всякой фотографии, даже не всякому видео под силу сделать воспоминания объёмными. Лишь эти живые картины вспыхивают в памяти без усилий, лишь музыка вмиг переносит нас в прошлое, уж куда там в машине времени. Я слушаю ноктюрн в безупречном исполнении именитого пианиста, слушаю и скучаю по папиной неидеальной, сбивчивой игре. Вижу, как он поспешно перелистывает ноты, Смеется, говорит: "Труднейшая вещь". Ноктюрн в переводе с французского ночной. Так именовали лирические и музыкальные произведения небольшого размера, обычно инструментальные, фортепианные. Ноктюрнному католиков называлась часть мессы между полуночью и рассветом. То есть в изначальном понимании ноктюрн это родной брат православной заутрени. Позднее он стал камерным, светским жанром. Ноктюрны исполнялись на открытом воздухе и не обязательно ночью. Айн Кляйна Nachtmusik по определению тоже ноктюрн, а по сути, конечно же, нет. В Париже ноктюрнам зовут ещё и вечерние часы, когда музеи, работающие обычно строго до шести или семи, открыт до одиннадцати. Можно прийти в Лувр поздним вечером и бродить по залам, пока в глазах не полупуются сосуды, а смотрители не начнут демонстративно вздыхать. Туристов здесь в такие часы мало, зато приходят группы искусствоведов-любителей и начинающие художники с мольбертами, и любители ноктюрнов, такие же как ты. Картины по вечерам выглядят иначе, с них словно спадает пелена чужих взглядов. Именно в это время они предстают такими, какими их задумал художник. Джеймс Уистлер называл ноктюрнными ночные сцены в живописи, которых и сам написал немало: Ноктюрн в черном и золотом, Ноктюрн в голубом и серебряном. Ночь у живописцев редко бывает черной, ведь ночь нежна. Ночь полна глубоких оттенков синего, алого, голубого. У Караваджо и Рембрандта царит вечная ночь, играющая со светом и тенью. Эдвард Мунк окунает свою Ночь в Сен-клу в синий и голубой колорит, буквально купает картину в этих оттенках, как в ване. В год ее создания Мунг жил во Франции и получил из Норвегии известие о смерти отца. Ночь в Сен-клу прощание художника с близким, но так и непонятым человеком. Картина о раскаянии, сожалении, одиночестве и глубокая печаль. Кажется, именно эти чувства чаще всего посещают тех, кто не спит по ночам. Безумная ночь Ван Гога горит звездами, похожими на хризантемы, и темный кипарис возвышается к небу как пламя. Картина написана в один из дней больничного заключения у художника в психушке Сен-Реми-де-Прованс, Тогда он уже поссорился с Гогеном и отрезал себе мочку левого уха. Картины словно ковры самолёты, переносят из одного музея в другой, из города в город с континента на континент. Музыка помогает путешествовать во времени, живопись в пространстве. Особенно это ценно сейчас, когда с реальными путешествиями как-то не очень. Вечерами я часто смотрю на соседний дом, в котором гаснут окна, и думаю, что с каждым новым днём в жизни тоже будто бы гаснет очередное окно. Думаю, что так часто приезжала раньше в Париж именно потому, что чувствовала Однажды этот город, любовь моя, станет недоступным, точнее, вернётся к своей прежней недоступности. В детстве я честно считала, что никогда его не увижу. Я мечтала о нём, понимая, что мечта эта никогда не сбудется. Но она сбылась. Я не просто увидела Париж, но жила в нём много раз, подолгу и не очень. В роскошных отелях, в страшных съёмных комнатах с мышами, в дешёвых манмарских номерах, в посольской квартире с храпящей соседкой. В уютной гостиничке рядом с опера Камик мы с сыном провели половину августа 2005 года. Город стоял полупустой, в августе парижане дружно уходят в отпуск. Мой трогательный мальчик, выпавший по причине шестилетия передние зубы, полосатая футболка, волосы выгорели на солнце, бежит впереди меня по улице Ришелье к фонтану Мальера. Бонжур, женом -жу приветствует его булочник, вручая марципановую свинку в бумажном пакете. Merci, Julien, завтра в отпуск, месье. Да, наконец-то. Для сына Париж реальность. Для меня по-прежнему мечта, хоть и сбывшаяся. Ночами, когда мальчик засыпал, я покупала себе маленькую бутылочку вина и долго сидела с ней, глядя в окно на серые крыши и рыжие дымоходы, хорошо различимые в свете фонарей. Сколько людей делали то же самое до меня, столько же будут делать после. В октябре 1831 года в Париж приехал Фредерик Шапен, соавтор моей нынешней печали. Думал ненадолго, оказалось навсегда. Парижские адреса Шапена: бульвар Поссаньер, cité Berger, j'sallement, Ronsche, Pigal, Вандомская площадь. Последний перлашес. Но там только тело, а сердце перевезли в Варшаву согласно завещанию и замуровали в колонне костела Святого Креста. Ноктюрный Шопена писал в Нуане, где у Жорж Санд было и Некоторые из них посвящены разным благородным дамам. Когда я думаю о Париже, то всегда вижу его апрельским. На Королевской улице соцветают каштаны, а в саду Пале-Рояль в одну ночь вспыхивают магнолии. Вот и в Москве сейчас тоже цветут каштаны. На фоне нарядных пышных деревьев делает снимок шумная семья. Отец, разнеженный теплым деньком, полный радости, что вырвался наконец со своими в центр из какого-нибудь отрадного, громко декламирует: "Яблони в цвету, какое чудо!" На фото он выйдет с открытым ртом, зато сияние и радость окружит его светлым ореолом. Спустя много лет эту радость почувствуют состарившиеся дети и взрослые внуки. Ведь даже если фото не даёт нам полной памяти о человеке, оно переносит нас в тот момент, когда мы были вместе. Откуда-то вдруг доносится элегия мосная. Заезженная шклярами и кинематографистами до полной непригодности мелодия летит над канделябрами каштанов, и маленький мальчик полосатая футболка, беззубая улыбка, говорит: "Какая красивая музыка". Элегия в переводе с греческого жалоба. Мне не на что жаловаться и не о чем сожалеть. И даже если бы я знала, что пианист будет играть на бис Ноктюрн Шопена ми-бемоль мажор, я бы обязательно пошла на этот концерт.